Глава девятнадцатая «Что ты творишь?» — прошепила Виктория, когда Аслан буквально втолкнул ее в одну из пустующих спален. «Пытаюсь поговорить», — послышалось в ответ. Мужчина встал у двери так, чтобы девушка не смогла ее открыть. «Пришло время. Тебе так не кажется?» На мне о чем разговаривать. Все вопросы мы давным-давно решили. Разве не так?» Вика вопросительно посмотрела на своего собеседника. — Нет так, — Аслан качнул головой. — Я не понимаю, о чем ты хочешь поговорить? — О нашем сыне. Виктория побледнела и невольно слегка покачнулась, но тут же взяла себя в руки и уверенно заявила. — Что за бред? — Я говорю о Роме. Я знаю, что это мой ребенок. — Сыне? — Вика качнула головой. — Ты совсем спятил. Ромка — сын Назара. — Нет. Аслан улыбнулся. «Этот замечательный мальчуган — мой сын, и не надо отпираться. Я сделал тест ДНК и имею на руках весьма веские доказательства. Роман — мой ребенок, моя кровь!» Вика затаила дыхание, на какое-то время забыв, как дышать. Признание мужчины стало для нее неожиданностью, но отпираться и настаивать на своем было бессмысленно. «Почему ты мне ничего не сказала?» — послышался вопрос. — Давно ты знаешь? Вика пристально посмотрела на своего собеседника. — Да, — кивнул Аслан. — Так почему молчал? — Из-за отца. Ему нельзя волноваться. Вика закрыла глаза и глубоко вздохнула. — А сейчас что изменилось? — Больше не могу скрывать правду. Я хочу, чтобы Ромка знал, кто его отец. Это мой наследник. Единственный сын. — Единственный? — Единственный? Вика не смогла сдержать истерического смеха. — Серьезно, ты потащил первую встречную к себе. Наверняка я не первая и не последняя девушка из клуба, правда? Аслан молча смотрел на нее, не понимая, к чему она ведет. — Я уехала, и если бы судьба не свела меня с Назаром, ты никогда бы не узнала о Ромке. А теперь подумай, сколько ребятишек у тебя может быть разбросано по свету, и всем ты захочешь стать отцом? «Не переворачивай!» Мужчина недовольно нахмурился. «Я хочу принимать участие в жизни своего ребенка. Это меня он должен называть папой, а не деда. Нужно всем рассказать правду!» «Нет!» — невольно скрикнула Виктория. «Даже не вздумай!» «Я уже решил!» Аслан не договорил, потому что Вика подошла к нему вплотную и прошептала. «Загрызу!» Мужчина невольно отшатнулся. Я не позволю тебе разрушить привычный спокойный мир Ромки, в котором у него есть мама и любящий папа. Запомни, в моей жизни два дорогих человека, сын и муж, и я за них разорву любого, и ты не станешь исключением. Ты не любишь моего отца. Покачав головой, Аслан шагнул к Вике и крепко прижал ее к себе. «Я понимаю, ты благодарна ему, испытываешь уважение, но это не любовь. Давай, бросим все и уедем. Обещаю сделать тебя счастливой». А потом мужчина коснулся женских губ поцелуем, жадным, обжигающим, наполненным страстью и желанием. «Моя, только моя, любимая!» Вика сначала растерялась а потом, взяв себя в руки, оттолкнула мужчину и изо всей силы залепила ему пощечину. Вытерев губы, она зло прошептала. — Ты так и не вырос, Аслан. У тебя есть только ты, и жизни остальных людей тебя не интересуют. Я, я, я только и слышно. Ради своей прихоти ты решил разрушить мою жизнь и своего отца. Катком проехать сапожасмин — Да что там, даже о Ромке не подумал. Эгоист ты. Вика, я люблю тебя. Никого ты не любишь и не любил, с горечью произнесла Вика. Когда любишь, живешь ради любимых людей, а ты живешь только ради себя. Я разведусь, Жасмин, мне все равно. Не смей лезть в мою семью. И запомни, нет у тебя сына и никогда не было. Девушка вылетела из спальни, едва сдерживая слезы. Сердце словно птаха трепетало в груди. Она как в тумане спустилась по лестнице и наткнулась на Наталью Алексеевну, которая вкатила в фойе большой торт в виде машины, украшенной одной свечой. «Вика, что с тобой?» — поинтересовалась женщина. «Ты плачешь?» «Нет». Девушка выдавила улыбку. «Очень душно. Наталья Алексеевна пристально посмотрела на нее, совершенно не поверив этим словам. И тут на лестнице появился Аслан. Спустившись, он притормозил около них и присвистнул. — Ромке понравится. — Возвращайся к столу, — хрипл попросила Вика. — И предупреди Назара, что скоро будет торт. Мужчина бросил на нее беглый взгляд, давая понять, что разговор еще не окончен, но выяснять отношения сейчас не имело смысла, поэтому он кивнул и первым вошел в комнату. — Аслан Романович вас обидел? — Наталья Алексеевна пристально посмотрела на Вику. — Нет, — девушка качнула головой. — Зажигайте свечу. Именинник нас заждался. Ромка пришел от торта в восторг, особенно когда ему позволили двумя ладошками взять нежнейший крем на взбитых сливках. Глаза малыша сияли от счастья, точно так же, как у его отца Назара. Вика, наблюдая за своими любимыми мужчинами, страхи размышляла над тем, как все будет дальше. Девушка постоянно чувствовала на себе пристальный взгляд ослана, который не сводил с ее глаз, но старалась даже не смотреть в его сторону. Она ему сказала все, что хотела, и считала, что большим разговаривать было не о чем. Виктория надеялась, что молодой мужчина услышал ее и не натворит глупостей, которые всех вокруг сделают несчастными». «Сынок, о чем задумался?» Внезапно поинтересовался Назар, передавая Ромку няне. Мальчик начал немного капризничать, устав от всеобщего внимания, и даже торт стал уже не в радость. «Все в порядке, отец», — послышалось в ответ. «Немного задумался». Виктория автоматически посмотрела на Аслана, который выглядел загруженным и весьма серьезным. Жасмин бросила взгляд на мужа, не понимая причину его паршивого настроения. Вроде все было хорошо, а теперь он стал сам не свой. Но девушка, опасаясь очередного скандала, решила сделать вид, что ничего не замечает. А вот Назар Романович спросил и даже шутливо уточнил. «Надеюсь, о хорошем?» «Конечно». На самом деле молодой мужчина думал об их разговоре с Викторией. Сегодня она сказала ему много неприятных вещей, и со многим Бероев был категорически несогласен. Девушка упрекала его в эгоизме, но на самом деле Аслан хотел просто стать счастливым и подарить свою любовь ей и сыну. Мужчина чувствовал сердцем, что между ними обоюдные чувства, просто Вика боится признаться в этом. Да, ситуация сложилась сложная, но из любого тупика можно найти выход. Осталось только придумать, как все рассказать отцу. Ромка тем временем начал плакать, бросать игрушки и соску, психовать. Ему все перестало нравиться. Нам пора. Аня подхватила ребенка на руки. «Ромочка, скажи всем спокойной ночи». Назар ласково посмотрел на ревущего Бутуза. «Волшебных снов, малыш! Помочь?» Вика начала вставать. «Ну что вы, няня улыбнулась, я справлюсь сама». Когда женщина покинула гостиную, Назар посмотрел на Аслана и предложил. «Сынок, давай уединимся в кабинете. Мне недавно подарили роскошные сигары. Думаю, ты оценишь». «Милый», — Виктория нахмурилась, — «любимая, пробовать их будет Аслан. А я так, просто скрашу это время приятной беседой. Обещаю». Он взял жену за руку и осторожно поцеловал тонкие пальчики, а потом посмотрел на невестку. «Девочки, мы скоро вернемся. Пока поболтайте о своем, девичьем». Когда они остались одни, Вика, исполняя роль гостеприимной хозяйки, завела незначащую беседу, буквально ни о чем. Жасмин поддержала разговор, но на душе у нее было так тоскливо, что хотелось только одного — — Поскорее вернуться домой, где не будет необходимости притворяться, что в ее семейной жизни все хорошо. Плотно закрыв дверь кабинета, Назар кивнул на кресло. — Садись, сынок, нам надо серьезно поговорить. — О чем? — Аслан вопросительно приподнял брови. — О твоей семье, сынок. Жасмин жаловалась. Молодой мужчина, нахмурившись, опустился в кресло. — Да? — Нет. Назар посмотрел на своего наследника и вздохнул. — Ты что творишь? Глаза твоей жены наполнены печалью. Ты обижаешь ее? — Папа, мы разберемся сами. Послышалось раздраженные в ответ. — Уже не маленькие. — Не уверен, — мужчина качнул головой. — Аслан, что происходит? Ты можешь объяснить? Бероев-младший хотел соврать, а потом понял, что это бессмысленно, и честно ответил. — Я хочу развестись с Жасмином. — Что? — Назар побледнел. — Что ты сказал? — Понимаешь, отец, я не люблю ее и никогда не любил. Наш брак стал пыткой для обоих, и рядом со мной Жасмин несчастна. Не хочу больше мучить нас обоих. Без меня ей будет лучше. — Сынок, — вздохнул Назар, — как же так? Что же ты творишь? Просто хочу позволить Жасмин обрести свое счастье. Я должен ее отпустить, или она меня. Не желая повторять ошибки твоего деда, я дал себе возможность насладиться бурной молодостью, вступить в зрелый возраст и самому выбрать женщину, с которой ты захочешь связать свою жизнь. И в результате ты заявляешь, что не любишь. Как же так? Жасмин — чудесная девушка, воспитанная, из хорошей семьи. Что тебя не устраивает? Назар смотрел на своего старшего сына, с горечью понимая, что все сделал неправильно. Аслан сейчас собственными руками решил разрушить свою жизнь, и это было так страшно. Да, она замечательная, только мне не нужна, кивнул мужчина. Назар закрыл глаза, не представляя, что теперь будет. В их кругу развода были не приняты, и грандиозный скандал неизбежен. «Вам никто не позволит развестись!» — качнул Назар головой и недовольно повысил голос. «Ты это понимаешь? Рэм никогда этого не допустит! С Рэмом Ренатовичем я сам решу вопрос!» — заверил Аслан. «Он не потерпит подобного оскорбления!» Берой старший пристально посмотрел на сына. «Ты понимаешь, что нанесешь кровную обиду роду Акчуриных? Это практически развяжет войну двух семей!» «Папа, я все сам решу. Обещаю». «Когда же ты уже повзрослеешь?» «Это мое осознанное решение. Я не хочу жить с нелюбимой женщиной всю жизнь и за это ненавидеть ее. Лучше поступить честно, и неважно, какие последствия будут». «Сынок, что же ты творишь?» Сердце Назар «Прошу, подумай». «Папа, я все решил». Аслан встал. «Я с самого начала сделал неправильный выбор. Но вместо того, чтобы признаться в этом и отказаться от помолвки, натворил океан ошибок. Наш брак с Жасмин был обречен с самого начала, и никакое время это не исправит». Назар пристально на него посмотрел и вздохнул. «Чувства приходят со временем. Возможно, общий ребенок вас сблизит, и все наладится. Нет, отец». Он просто крепче нас свяжет, и узел станет разрубить еще сложнее. Помощи не прошу, но не мешай мне. Прими все, как есть, и, пожалуйста, не волнуйся. А сейчас нам пора вернуться к нашим дамам. Назар смотрел на сына и, наверное, впервые видел перед собой мужчину, как никогда уверенного в своем решении. И к нему пришло понимание, что он не остановит Аслана. Как ни жаль было признавать, но сохранить эту семью вряд ли удастся. — Жасмин уже в курсе твоего решения, — уточнил Бероев-старший. — Пока нет, — послушалась в ответ. — Поговорю об этом с ней завтра. — Может, передумаешь? — Нет. Когда мужчины вернулись в гостиную, Вика сразу заметила, что Назар чем-то расстроен. На его лбу пролегла горизонтальная глубокая складка, которая говорила о том, что мужчина нервничает. Разговор за столом не складывался, общие темы внезапно закончились. В доме буквально создалась напряженная обстановка. Виктория старалась сглаживать неловкие паузы, возникающие то и дело, совершенно не понимая, что происходит. И когда Аслан и Жасмин засобирались домой, невольно с облегчением вздохнула. Она очень переживала за мужа, который выглядел задумчивым и встревоженным. Прежде чем сесть в машину, Бероев-младший шагнул к отцу и крепко обнял его, а потом шепнул. «Папа, все будет хорошо, обещаю». «Сынок, береги себя», — тихо ответил мужчина, чувствуя сжимающую боль в груди. «Завтра созвонимся». Сев за руль, Аслан завел мотор и, прежде чем тронуться, махнул рукой. Назар зажмурился, а потом, достав мобильник из кармана, набрал номер Сергея и коротко сказал. «Приезжай немедленно». Вика, затаив дыхание, смотрела на мужа, а когда он закончил разговор, тихо спросила. «Милый, что случилось?» Пришла беда, откуда и не ждал. Мужчина вздохнул, а потом вошел в дом. Сев на диван, он молча плеснул в бокал себе глоток коньяка и залпом выпил, чуть поморщившись от обжигающего вкуса янтарного напитка. Вика осторожно присела рядом с ним, отодвинула бутылку и бокал подальше, а потом, заглянув в глаза, тихо попросила. — Расскажи, что случилось? Вместе мы обязательно найдем выход. — Аслан решил разводиться, — промолвил Назар и силой ударил кулаком по столу. — Страшно представить, какие последствия этого решения нас ждут. Девушка невольно побледнела, прежде всего подумав о том, что он рассказал отцу всю правду о Ромке. И тут мужчина продолжил. Это просто катастрофа. Рэм никогда не примет этого. Но он же не может заставить их жить вместе. Вика погладила мужа по плечу. Нет, — качнул головой Назар, — но развода он не допустит. Чтобы избежать позора, ему проще оставить дочь вдовой. Ох! Вика прижала руку к губам. Да как же так можно? Реалии нашего мира, милая, расстроенный ответил мужчина. Развод – это кровная обида. Может, они еще помирятся? Во всех семьях бывают ссоры. Боюсь, что нет. Назар качнул головой. Сегодня у нас был разговор с Жасмин, и она призналась, что в их браке давно проблемы. Я решил поговорить со Сланом Подсовским. И он заявил о разводе. Знаешь, впервые вижу его таким уверенным. Он твердо решил, и, боюсь, обратной дороги нет. Этот брак, к сожалению, стал ошибкой. «Надо же что-то делать!» — девушка встрепенулась. «Может, пусть Аслан уедет куда-нибудь подальше? Конечно, отец Жасмин будет в ярости, но когда поймет, что в этом союзе его дочь несчастна, примет развод, это вряд ли». «Понимаешь, люди нашего круга обычно не торопятся связывать свою жизнь с разведенной женщиной. Тем более в союзе с моим сыном так и не появился ребенок. Поползут нехорошие слухи. Вот шайтан, это какой-то кошмарный сон!» «Назар», — Дика посмотрела на мужа, — «это какое-то средневековье». «Девочка моя», — мужчина крепко обнял ее, — «ты просто ничего не знаешь, и это к лучшему». «Поверь, за богатством и роскошью скрывается много тайн». Назар замолчал на полуслове, потому что в гостиную спешно вошел Сергей. «Добрый вечер!» — поздоровался он. Мироев пристально посмотрел на него и приказал. «Необходимо организовать Аслану охрану. Приставь к нему лучших парней, способных буквально предугадать ситуацию. Но надо это сделать так, чтобы мой сын ничего не заметил. Есть опасность?» Коротко уточнил мужчина. С какой стороны? Бизнес? Люди Акчурина могут проявить активность. Думаю, это произойдет очень быстро. Назар Романович, Сергей пристально на него посмотрел. Внешнюю охрану я организую уже сегодня. Но Аслану необходимо несколько личных телохранителей и, как минимум, бронежилет и специальный автомобиль. Вы же понимаете, наши люди не умеют творить чудеса. — Да я все понимаю, — Назар схватился за голову. — Вот только как сына убедить? дорогой! Вика искренне перепугалась за супруга. — Обговоришь этот момент с ним завтра, а сегодня успокойся. — Думаю, Рэм Ринатыч вряд ли решится действовать открыто, — задумчиво произнес Сергей. — Может, вашему сыну на время лучше уехать? Назар поморщился и автоматически положил ладонь на грудь. Перепугавшись за мужа, молодая женщина выразительно посмотрела на мужчину и твердо сказала: "Сергей, главное, организуй охрану, а сейчас Назару Романчу необходимо отдохнуть". Конечно, он кивнул и спешно покинул гостиную. Вика посмотрела на мужа и предложила: "Идем отдыхать? Сегодня вряд ли усну". Наслышалась в ответ: "Уснешь". Вика обняла его за шею и осторожно коснулась поцелуями мужских губ, а я буду охранять твой сон. «Должно быть, наоборот», — усмехнулся Назар, погладив жену по спине. «Разве не так?» «Таш!» Виктория взяла его за руку и повела наверх, прекрасно понимая, что супругу совершенно нельзя волноваться. И еще неизвестно, какие последствия даст сегодняшний день. Всю ночь молодая женщина боялась уснуть и слушала дыхание мужа. И лишь на рассвете, немного успокоившись, она просто вырубилась на плече Назара крепко его обнимая.